Глава шестая. «Раджаджи, вы не думали об артефактном производстве?» — неожиданно спросил Дхармут «Думал, конечно», — кивнул я. «Но это будет либо слишком дорого, либо бессмысленно». «Почему?» «Поясню на примере», — слегка улыбнулся я. Несколько месяцев назад я отдал клану Мехта плетение управляемого фиксатора. Следствием этого плетения стала небольшая фирма по производству магических гранат. «Вы же наверняка знаете ее», — Дхармад Таро кивнул. «И насколько я понимаю, — продолжил я, — этого плетения сейчас уже нет только у совсем ленивых. Кому надо, сами себе эти гранаты сделать могут. Их, конечно, и у мягто покупают, особенно когда надо быстро и много. Но речи о сохранении тайны тут не идет в принципе» боюсь раджаджи вы сильно недооцениваете современный кадровый голод», — покачал головой Дхар-Моттера. «Вы правы, плетение уже скопировали все, кому оно было нужно. Да только толку с той схемы мало. Она сложная, ее учить надо. И ранг там требуется тоже довольно приличный. Четвертый, если я правильно помню». Я кивком подтвердил. «Да, именно четвертый. Какой был у меня самого тогда, под такой я и сделал то плетение». «Своих артефакторов почти ни у кого нет», — продолжил Дхар Маттара. «Боевые маги — да. Но их еще попробуй выучи на тонкую работу руками. И даже если есть в роду пара артефакторов, так сколько они будут с приличным объемом заказа возиться? И в какие деньги это встанет? Там ведь процент брака чудовищные пока рука не набита». Я бросил взгляд на Махини, тот со значением покивал. «Вы сами делаете свои артефакты», — Дехармоттер жестом указал на подаренную мной шкатулку. «И поэтому вам кажется, что это легко?» «Нет, знание не равно производству, даже если только для себя». «То есть секретов в плетениях нет, но покупают все равно у мехта», — уточнил я. «Да», — подтвердил Дехармоттер. «Это банально проще и дешевле». «Что ж, какая-то логика в этом есть». Взять огнестрельное оружие для примера. Я знаю, как оно устроено, понимаю и физику, и механику, и теорию горения. В принципе, даже чертёж сделаю, наверное, но способен я сделать сам пистолет. Ладно, патроны и порох, но хотя бы само оружие. Нет. Точнее, если меня поставить в безвыходные условия, что-нибудь я сделать смогу, но это будет очень дорогая кустарщина, и это я ещё затраченные силы и времени считаю. Проще купить, действительно. Однако недостающий элемент для магического устройства — это одно, а боевые плетения — все-таки другое. «Согласен с вами, Дхармад кивнул я. «Однако, если мы говорим о неограниченной дальности атакующих плетений, например, то тут свое производство не нужно. Любому магу достаточно узнать схему, и он этими плетениями с рук начнет разбрасываться. Нам нужно такое усиление потенциальных противников?» Дхармад задумчиво покачал головой. — А если только для себя? — спросил махини Для клана. — Мне проще ваших магов научить, — пожал плечами я. Собственно, Дхармут Тараджи уже опробовал мои наработки, и его гвардия выучилась вполне успешно. — Ловлю на слове подмигнул махини Я с легкой улыбкой кивнул. — Я, если честно, больше про щиты думал, — произнес дхармотар Собственно, ваш подарок и навел меня на эту мысль. «Вы же явно можете сделать нестандартный радиус срабатывания для любых щитов, не только полноцветных». Я вновь кивнул, подтверждая. «И схему для нескольких слоев защиты можете сделать», — хищно глянул на меня Дхармод «Могу», — признал я, ожидая продолжения. «Многослойные щиты высоких рангов», — удовлетворенно кивнул Дхармод «Вот это продукт, аналога которого на рынке нет. Его будут брать очень дорого». «У вас есть артефакторы высоких рангов?» — уточнил я. «Седьмого есть!» — кивнул Дхармутара. «И еще один маг восьмого есть. Теоретически он боевик, но по факту. В общем, можно переучить». «В принципе, может получиться», — неопределенно покачал головой я. «Если еще и плетением сокрытия основные плетения щитов прикрыть». Не очень корректно сформулировал. Я имел в виду не классическое здесь плетение сокрытия, которое полностью прячет объекты, а плетение маскировки. То самое, которое заставляет каждого мага видеть только то, что он готов увидеть. Но гости меня правильно поняли, похоже. «Вы готовы отдать плетение сокрытия?» — удивился Дхармуттара. «Мои предки много чего накопили в родовом хранилище», — хмыкнул я. «Да только чем это помогло роду?» Мое родовое поместье около Лакхнау лежит в руинах, и враг тогда только чудом не уничтожил мой род. Я не сторонник пустого накопительства. Уничтожить можно любого. Но сильного и богатого уничтожить намного сложнее, чем слабого и экономного. Дхарматара, понимающе улыбнулся. «Вот мы и пришли к основанию первого кланового бизнеса», — сказал он. «Вы в деле, Махиниджи?» «Непременно». Расплылся в улыбке Махини. С Махини и Дхармотарой мы проговорили вчера почти весь день. На удивление, они оба разбирались в организации бизнеса на уровне непосредственного управляющего. Конечно, детали все равно в итоге будут продумывать другие люди, равно как и договор со всеми правами и обязанностями сторон, и материальную базу, и многое другое. Однако первичный и довольно подробный костяк первого кланового дела мы набросали в итоге. с меня схемы плетения, включая плетение сокрытия. С Тхармон специалисты-артефакторы. С махини поставки артефактных заготовок. Небольшая фирма, которая занимается в том числе и этим, у него функционирует давно. И переориентировать ее на конкретные заготовки будет проще и дешевле, чем искать поставщиков на стороне. Финансовый вклад по 30% с каждого из нас и 10 рода Асан. Доли у каждого, соответственно, такие же. На этом я настоял. Нельзя исключать из кланового бизнеса один единственный род. Это сейчас род Асан ничего из себя не представляет. И финансировать ее часть придется мне. Однако уже через пару столетий, если ее род выживет. А идея кланового бизнеса выстрелит, повод для раздора будет слишком весомым. Не нужны клану эти проблемы. Дхармотара и Махини со мной согласились. В конце концов, они ничего не теряют. Три процента прибыли — да ерунда. И даже если я, как второй род основатель унаследую эту долю после угасания рода Асан, решающего преимущества у меня всё равно не будет. Про продажу моих трофеев мы вспомнили уже ближе к ужину. Договорились, конечно. Я и не сомневался, что эти двое выкупят у меня всё. Завтра деньги будут уже на моих счетах. Тень финансовой дыры отступила, это радует. А если организуем производство защитных артефактов быстро, так больше я ее и не увижу. Прибыль там действительно будет фантастическая. На следующий день стоило мне зайти на территорию Академии, как подал сигнал мой студенческий планшет. Я уже привык к этому, даже приезжать неосознанно стал чуть пораньше. Ректор, кто бы сомневался, просит зайти. Через десять минут я уже сидел в кресле напротив неё, а Рибира Мехта разглядывала меня с отстранённым интересом и даже каким-то неприятием. Что опять случилось, а? «Господин Раджат», — ровно начала она. «Скажите, вы в курсе, чем вызвали агрессию рода Каспадия в свой адрес?» «Неожиданный вопрос. Я для себя тему Каспадия уже мысленно закрыл». «Да, мы так и не узнали, чем насолили роду посредников, но теперь, после их разгрома, это уже не казалось мне особенно важным. Они сами напросились и получили сполна». «Нет», — коротко ответил я. Рибера Мяхта презрительно скривила губы, но тут же вновь взяла себя в руки и нацепила на лицо каменно-вежливую маску. «Тогда от имени главы своего клана я уполномочен предложить вам эту информацию». Произнесла она безо всякого выражения. А, так это не в мой адрес эмоции. Помнится, она уже высказывала недовольство методами главы своего клана, и на этот раз похоже то же самое. Ей не нравится это предложение, но и отказаться его передать мне она не могла. Что взамен, коротко потребовал я. — Что-нибудь из древних знаний, — небрежно ответила ректор. — На ваше усмотрение. — Очень интересно. Цена нехилая, а значит, информация далеко не простая. Среди аристократов подобные закрытые сделки, когда одна сторона не способна заранее оценить товар, — не редкость. И задирать цену не принято. Один раз ошибешься с затребованным в ответ. В следующий раз с тобой просто никто не станет иметь дело. Причем ценность эта информация про Каспадия, судя по всему, имеет и сейчас, даже после их разгрома. Опять какие-нибудь древние конфликты, которые могут всплыть через несколько веков. Не удивлюсь. Однако отношение Мехта мне не нравилось. Они и раньше-то не скрывали потребительское отношение ко мне, но там многие углы сглаживала доброжелательность и готовность идти навстречу самой Рибиры Мехта. А сейчас она самоустранилась, и отношение ее клана ко мне стало откровенно неприглядным. К тому же за это время многое изменилось. Это поначалу я был одиноким мальчишкой, у которого не было за спиной ничего, кроме жалкой горстки чудом выживших слуг. С тех пор мой статус сильно подрос. Вечный род, турнир, полноцветная магия, аукцион, клан. Нет, я не стал ровнее великому клану. Но с ростом статуса обычно растет и уважение окружающих, смех-то же все получилось ровно наоборот. Пока я был никому не нужным осколком древнего рода, они меня привечали. А как только обозначил самостоятельность и нежелание играть по чужим правилам, резко стали чуть ли не потенциальным противником. Неужели они и правда хотели заманить меня к себе в клан, пока никто не перехватил? Ладно, это уже неважно Главное, что желание сотрудничать с кланом Мехта у меня не осталось. «Госпожа Мехта». Мягко начал я. «Скажите, это нужно клану или лично вам?» «Ну а есть разница?» — удивилась ректор. «Есть», — спокойно сообщил я. «От вас лично я не видел ничего плохого. Более того, вы по первой моей просьбе вытащили моего человека из комы. Такие вещи я всегда помню». «А вот от вашего клана я не видел ничего хорошего». Сделка, нужная другу и сделка, нужная постороннему, — это очень разные вещи. Ректор слабо улыбнулся и благодарно кивнула. «Я слишком долго занимаю пост ректора», — начала она, — «чтобы не понимать. Один единственный прием, пусть даже очень эффективный и совершенно новый, никого не выведет на другой уровень. Если бы у меня была возможность, я с удовольствием поставила бы вас на должность преподавателя». Системное обучение может дать многое, но на это вы явно не пойдете. Если и будете кого-то учить, то свой собственный клан и только его. Логично. Зачем мне учить чужаков, которые могут обратить эти знания против меня же? Нет, как плата за нечто очень ценное, например, клан. Мои знания чудо как хороши, но за просто так учить всех подряд точно нет. Так вот, отвечая на ваш вопрос, — продолжила Рибира мехта «Я не вижу особой ценности в этой сделке для себя лично. Да, мне интересно, скрывать не стану. Но и пользоваться вашим расположением ради подобной мелочи я не буду. Так что лично мне безразличен ваш ответ». «Благодарю за откровенность», — склонил голову я. а «Если позволите, я подумаю над предложением вашего клана». «Разумеется, господин Раджат». Я встал с кресла, решив, что разговор окончен, но Рибира Мехта неожиданно добавила. «Не будьте готовы к сюрпризам!» Я адресовал ей вопросительный взгляд, но ректор только молча покачала головой. Судя по всему, она и так сказала больше, чем должна была. Еще бы понять, это она к чему. На первую пару я успевал с запасом. Сегодня у нас в расписании стоит всего четыре предмета, и по каждому из них, разумеется, будут проводиться тесты. Плюс у меня впереди обещанные ректору факультативные спарринги со старшекурсниками. Интересно, как они теперь добиваются права выйти против меня на арену. Раньше я частенько там бывал, и у всех сильных студентов была возможность хотя бы иногда схлестнуться со мной в учебном бою. А теперь даже за два дня я попросту не успею погонять их всех. Ладно, не мои проблемы, в общем-то. Я и на спарринге раз в месяц после тестов согласился скорее с хорошего отношения к Рибири Мехта. К аудитории я подошел до начала занятия, но одним из последних. Практически вся моя группа уже собралась здесь. «О, какие люди!» — радостно воскликнул Аргус ситхард «Привет!» — с улыбкой кивнул я. И, повернувшись к остальным ребятам из группы, повторил приветственный кивок. «Всем доброго дня и удачи на тестах!» Парни заулыбались и в разнобой ответили на приветствие. «У меня к тебе разговор есть», — многозначительно глянул на меня Аргус. «Ты обедать же пойдешь после тестов?» «Если успею», — ответил я. «У меня еще спаринги сегодня». «Знаю», — кивнул Аргус. «И, кстати, иду с тобой». Я адресовал ему вопросительный взгляд. «Отец ревнует к твоим заслугам», — хмыкнул Аргус. «Отправил меня тоже демонстрировать мощь древних магов». «Очень уж эффект после нашего с тобой совместного боя понравился». «А был эффект?» — удивился я. «Ты где пропадаешь вообще?» — возмутился Аргус. «Хоть на один прием сходил бы, сам бы увидел. Вокруг нас теперь только что великие кланы не вьются. У всех остальных только и разговоров, как бы приобщиться к древней школе боя». «Странно, я как-то не замечал к себе подобного интереса». Хотя, казалось бы, ко мне подступиться куда как проще, чем к наследнику великого клана. — А ты думаешь, почему ты сам никому не был интересен в этом смысле? — словно прочитал мои мысли Аргус и тут же ответил на свой вопрос. — Дхармотара, спасибо скажи. Они всех стервятников разогнали парой жестких намеков. Логично. Вечному роду, во главе которого стоит маг девятого ранга, никто дорогу переходить не захочет. Это чуть ли не круче, чем великий клан. Другое дело, что прослыть собственностью Дхармотара мне, мягко говоря, не хотелось бы. Но этого и не было, судя по всему. Уж по такому поводу подколоть меня всяко нашлись бы желающие. «Скажу при случае», — хмыкнул я в ответ. «И, кстати, о Дхармотара», — оживился Аргус. «Правда, что они к тебе в клан хотят?» «Правда», — кивнул я. «Бумаги уже в имперской канцелярии». «Охренеть ты, везунчик!» С искренним восхищением воскликнул Аргус. «Или купил их чем?» Я лишь насмешливо приподнял бровь. «Ну да, о чем я?» — махнул рукой Аргус. «Купишь таких как же!» И ни слова лжи, заметьте. Точнее, вообще ни слова Аргус сам все свои выводы сделал. Однако, если откровенно не приди я к Дехарму с предложением продать древний объект, не видать мне этого рода в своем клане никогда. К тому же, с платой за окровную привязку объекты для своих соклановцев я наглеть не стану. Для них она будет сильно меньше, чем я потребовал бы с любого постороннего рода. Этого они тоже не могли не понимать. Плюс доступ к моим знаниям из прошлого мира, плюс снабжение клана полноцветными артефактами, плюс сам по себе клановый статус, который именно сейчас стал очень ценной штукой. Так что да, по факту я их именно купил. Несколько неожиданно для самого себя, но это уже детали. Но не признаваться же в этом. Пока мой клан не встал на ноги, репутация везунчика мне выгоднее, уже хотя бы потому, что никто не будет видеть во мне источник феерических плюшек. Ладно, за обедом поговорим. Неожиданно подвел итог арус Но вот так всегда раздразнил любопытство и в кусты. А мне мучайся теперь. Однако, проследив за его взглядом, я вынужден был признать его правоту. Из-за угла коридора как раз показался наш преподаватель. Прямо сейчас я при всем желании не успею вытрясти из Аргуса хотя бы тему разговора. А жаль, до обеда еще куча времени, между прочим. Хорошо, кивнул я. Встретимся в столовой.